Чудес не бывает. Вестибюль, фестиваль, финал, фестон, дублон. Я так крепко сжимаю дублон, что он начинает таять. «Ответ был у тебя в кармане», — замечает птица. «Забавно вышло». Попугай смотрит куда-то за мою спину, и я оборачиваюсь. Сухое пространство вокруг нас быстро сужается. Горы поддельных сокровищ уносят ревущие волны. Водоворот затягивается. Попугай присвистывает. «Ну, дела, ну, дела. Ожарение всегда неприятное, и, как правило, приходит слишком поздно». Он не столько доволен собой, сколько просто от всего отрешился. «Стой! Ты должен мне помочь!» Он разводит крыльями. «Помогал! Помогаю! И помогу!» Но чудес не бывает, только скорость. Надеюсь, она будет направлена вверх. Он перепрыгивает с одной горки фальшивого золота на другую, потом бросается в ревущие волны и исчезает из виду, оставляя меня на дне мира в одиночестве. Воздушный тоннель сужается, и горы сокровищ становятся мусором, крутящимся вместе с водой. Некого позвать на помощь, никто не придет. Нас осталось двое. Я и змей, который уже вне себя от предвкушения. Когда вода сомкнется вокруг меня, он, наконец, получит свою добычу, и никому, даже проклятому капитану, больше меня не найти. Я цепляюсь за шест в самом центре смыкающегося кольца и пытаюсь вскарабкаться наверх, но он покрыт склизкими водорослями, и мне не удается даже толком ухватиться. Если я как-то нашел дорогу сюда, значит... «Должен быть и путь отсюда, вот только где он? Что я упускаю из виду?» Единственный ответ приходит от змея. Он говорит со мной. Не словами, ему неведом язык. Он говорит со мной эмоциями и обрушивает на меня такую тяжелую безнадежность, какая подавила бы самый дух Божий. «От судьбы не убежать», — говорит мое бессилие. «Ты был обречен с тех пор, как решил нырнуть. Я раскрою челюсти и возьму тебя себе. Но не буду глотать. Это будет слишком просто. Я сжую тебя, как резинку. Пока от Кейдена Босха не останется, только черный дегать меж моих зубов, И ты навечно останешься там, у безумия в утробе. Было бы так просто сдаться. Одиннадцать километров воды вот-вот обрушится мне на голову а примерно в метре поджидает мой личный демон. Почему было просто не прыгнуть ему в пасть? У Давида была хотя бы проща, чтобы дать отпор Гляфу, а что есть у меня? Что у меня вообще есть? В последнее мгновение, когда воронка смыкается вокруг меня со всех сторон, у меня в ушах звучат слова попугая. «Ответ был у тебя в кармане!» Я гляжу на дублон, который все еще сжимаю в руках. Мне казалось, что птица говорила про шоколадные монетки из моих воспоминаний. Вот только она-то их не видела. Попугаю известно многое, но этого он знать не мог. Я лезу в карман другой рукой. Сначала мне кажется, что там пусто, но потом я что-то нащупываю. У вещицы странная форма, и я не понимаю, что это такое, пока не вынимаю ее наружу. Это голубая деталь от пазла. В точности того же оттенка синего, что и крошечная точка неба у меня над головой. И вдруг я чувствую, как змей съеживается. Потому что осталась всего одна деталь, чтобы до конца собрать небо. А небо жаждет стать целым даже больше, чем змей жаждет заполучить меня. Я гляжу на свою правую руку, держащую монетку, и на левую, в которой зажаты небеса. Да! Я пал жертвой многих неподвластных мне сил, но здесь и сейчас я могу сделать выбор. «Чудес не бывает», — сказал попугай, «но без выходных положений не бывает тоже, чтобы не внушал мне змей». Неумолимой судьбы не существует. Когда от воронки остается меньше метра, я бросаю монету, сжимаю в кулаке деталь пазла и поднимаю вверх, предлагая далекому небу его последнюю частичку. И вдруг я поднимаюсь. Как будто кто-то тянет меня за руку. Я лечу, пущенным вверх снарядом, а подо мной исчезает водоворот. Вода бурлит и пенится у моих ног. В глубине слышен яростный вой змея. Я чувствую, как пылает его алый глаз. Чудовище следует за мной по пятам и щелкает зубами, пытаясь схватить меня, но всегда на пару сантиметров промахивается. Кажется, моя рука скоро оторвется. Ускорение отдается в каждой клеточке тела. Я лечу гораздо быстрее, чем падал, быстрее, чем зовет земное притяжение, быстрее, чем змей, не оставляющий попыток затопить мое сознание гимном безнадежности. Голубой круг неба над головой растет и растет, и вот я уже проношусь мимо пугала и лечу куда-то вверх. Синева растекается повсюду, и я проваливаюсь в объятия неба. Что-то вроде религии. Я много чего не понимаю, но одно знаю точно. Правильного диагноза не существует. Есть только симптомы и разные словечки, которыми называют некоторые их наборы. Шизофрения, шизоаффективное расстройство, биполярные первого типа, второго типа, тяжелое депрессивное расстройство, психотическая депрессия обсессивно-компульсивный невроз и так далее и тому подобное. Все эти ярлыки ничего не значат, потому что не бывает двух абсолютно одинаковых случаев. Каждый по-своему живет и по-своему реагирует на лекарства, так что ничего нельзя знать наверняка. А мы все любим консервы. Нам все на свете подавай в баночках и коробочках, которые можно надписать. И пусть мы даже научились их надписывать, это еще не значит, что мы знаем, что внутри. Здесь что-то вроде религии. Нас успокаивает вера в то, что мы придумали определение чему-то по своей природе неопределимому. А правильным оно окажется или нет, это уже вопрос веры. Высокопоставленные идиоты. Улетев в небо, я приземляюсь во множестве мест, которых не помню, и это тянется несчетные дни, пока я, наконец, не попадаю туда, откуда начал свой путь. восвещенную лампами дневного света белую комнату, застрявшую в желе. Я чувствую, что дрожу, хотя мне не холодно. Виноваты лекарства. Или те, которые я принимаю, или те, которых давно не пил. Надо мной склоняется пастельный халат. Он тарабарит, а я в ответ несу абракадабру. На секунду прикрываю глаза, ночь становится днем, И вот передо мной стоит уже не халат, а доктор Пуаро. Меня больше не трясет, а его речь начинает звучать по-английски, хотя и плохо синхронизирована с движениями губ. «Ты знаешь, где находишься?» — спрашивает врач. «Да», — хочется мне сказать, — «в кухне из белого пластика». Но я знаю, что он хочет услышать совсем не это. И что важнее, я сам хочу верить во что-то другое. «В Приморской мемориальной больнице», — отвечаю я. «В психиатрическом отделении для несовершеннолетних». Когда я слышу собственный голос, становится немного легче самому в это верить. «У тебя случился откат», — продолжает Пору. «Я заметил». «Да, но ты уже выкарабкался». В последние дни скорость выздоровления явно направлена вверх. То, что ты осознаешь, где находишься, — хороший знак. Очень хороший знак. Он светит фонариком мне в оба глаза по очереди и смотрит показания приборов. Тут бы ему и уйти или снова превратиться в сиделку, но вместо этого он отодвигает стул и садится рядом со мной. Твои анализы показывают резкий спад уровня лекарств в крови, начавшийся где-то неделю назад. Не знаешь, в чем может быть дело? Я подумываю хорошенько навешать ему лапши на уши, но что толку? Знаю, отвечаю я сходу, я прятал таблетки. Врач, похоже, доволен собой. Он произносит что-то совсем неожиданное. Это хорошо. Я озадаченно смотрю на него, пытаясь понять, правда ли он это сказал, или это опять голоса у меня в голове. Что же тут хорошего, спрашиваю я наконец. Тогда в этом. «Было мало хорошего, да, зато теперь ты видишь результат. Причина и следствие. Причина и следствие. Теперь ты знаешь, как это бывает. Мне хочется разозлиться на него или хотя бы почувствовать легкое раздражение, но я не могу. Может быть, сейчас я не возражаю против того, чтобы он оказался прав. Или это лекарства так действуют. С Пуаро что-то не так». Сначала это маячило на задворках моего сознания, а теперь он подошел достаточно близко, чтобы я понял, в чем дело. Исчез его пестрый наряд. Теперь на нем бежевая рубашка и такой же скучный галстук. А как же Гавайка? Он вздыхает. Руководство посчитало, что она не отражает моего профессионализма. Они там все идиоты, возмущаюсь я. Он давится смешком. Ты еще поймешь, Кейден что миром правят в основном высокопоставленные идиоты. «Я был идиотом со своим миром», — отвечаю я. «А теперь спустился с небес на землю, и мне нравится». Он улыбается мне. Это уже не совсем та приклеенная к лицу улыбка для пациентов. Она теплее. «Твои родители в комнате для посетителей. Время посещения уже прошло, но я дал им специальное разрешение». Если ты, конечно, хочешь их увидеть. Я обдумываю предложение. Скажите-ка, на папе соломенная шляпа, а у мамы сломан каблук? Пуаро слегка поворачивает голову, чтобы рассмотреть меня своим здоровым глазом. Да вроде бы нет. Значит, они настоящие, так что да, хочу. Кто угодно после таких слов подумал бы что-нибудь не то, но не Пуаро. Он уверен, что искать способы проверки реальности — хорошо. «Тогда я пойду позову их», — говорит он. Потом еще мгновение рассматривает меня и произносит. «С возвращением, Кейден». Он уходит, а я обещаю себе. Если... когда... выберусь отсюда. Непременно куплю ему дорогущий шелковый галстук с яркими тропическими птицами. 3 минуты 11 -го. Я хочу отдать Скай ее детальку, но никак не могу ее найти. Пазл так и лежит на столе, полностью собранный, если не считать этого кусочка. Никому не дозволяется его трогать, чтобы не попасть под горячую руку Скай. А потом ее выписывают, халаты разбирают пазл и убирают в коробку для будущих пациентов. По-моему, невероятно жестоко хранить пазл, где совершенно точно не хватает одной детали. Хел не вернулся, и никто так и не дал мне убедительного ответа, жив он или умер. Да, однажды я получил письмо, сплошь покрытое странными линиями, обозначениями и каракулями, которые я не смог разобрать. Это могло быть письмом от него, или жестокой шуткой какого-нибудь особенно противного пациента из числа уже выписавшихся. Или, может, его написал кто-то, решивший держать меня в неведении ради моего же собственного блага. Писали же когда-то родители ответы на мои письма Санта-Клаусу. Я рассматриваю все предположения наравне. От Калли по-прежнему невесточки. Это нормально. Я и не ждал ничего другого. Надеюсь, жизнь уведет ее подальше от всего, что будет напоминать об этом месте. И если это значит подальше от меня, что ж, пусть будет так. Она пошла по воде, а не утонула. Мне этого достаточно. И вот, наконец, врачи определили, что я снова стал единым целым с реальным миром или подошел к нему вплотную. Меня готовы вернуть в любящей семьи. Настал день снятия гипса с мозга, и я жду в своей комнате, упаковав вещи в желтые пластиковые пакеты, выданные больницей. Там только одежда. Материалы для рисования я решил оставить товарищам по несчастью. Цветные карандаши сиделки под шумок унесли. Остались только фломастеры и восковые мелки. То, что не надо точить. Родители приезжают ровно в три минуты одиннадцатого и даже приводят с собой Маккензи. Им приходится подписать примерно столько же документов, как и когда меня помещали сюда. И все. Дело сделано. Я прошу их дать мне несколько минут, чтобы со всеми попрощаться, но это занимает куда меньше времени, чем я думал. Сиделки и халаты желают мне всего хорошего. Парень с черепами стукается со мной кулаками и провозглашает. «Живи настоящим!» Иронии этих слов не понять ни ему, ни его татуировкам. У Глады идет сеанс терапии. Я просовываю голову в дверь, чтобы попрощаться, и всем становится неловко. Теперь я понимаю, каково было Кали, когда выписывали ее. Ты оказываешься по ту сторону стекла еще до того, как выйдешь наружу. Прежде чем мы заходим в тамбур, папа мягко кладет мне руку на плечо. «Все нормально, Кейден?» Теперь он вглядывается в меня, как никогда раньше. Как Шерлок Холмс с лупой. «Да, все хорошо». Он улыбается. «Тогда давай убираться из этой дыры». Мама предлагает зайти в моё любимое кафе-мороженое. Будет здорово поесть чем-нибудь, кроме деревянной ложки. Надеюсь, вы ничего эдакого в доме не откололи, замечаю я. «Ну, никаких шариков и плакатов. Добро пожаловать домой». Судя по неловкому молчанию, что-то они все же откололи. «Всего один шарик», — наконец отвечает мама. Маккензи смотрит в пол. «Я купила тебе шарик». «И что?» «Теперь неловко уже мне». «Ну, ты же не сперла какой-нибудь огромный ужас с парада в честь Дня Благодарения?» «Да нет». «Тогда все в порядке». Мы стоим перед выходом. Открывается внутренняя дверь, и мы заходим в тамбур. Мама обнимает меня за плечи, и я понимаю, что это нужно не только мне, но и ей. Ее успокаивать, что она наконец-то может успокоить меня, чего ей не удавалось уже столько времени. Моя болезнь заставила всю семью пройти огонь, воду и медные трубы. И хотя моей трубой был марианский жолоб, родителям тоже не позавидуешь. Я никогда не забуду того, как они каждый день приходили в больницу, даже когда я явно витал в других мирах. Никогда не забуду, как сестра держала меня за руку и пыталась понять, каково там, где я сейчас. Внутренняя дверь захлопывается у нас за спиной. Я задерживаю дыхание. Потом открывается выход, и я снова становлюсь частью разумного мира. Час спустя, устроив безумно упаднический пир и объевшись мороженым до отвала, мы подъезжаем к дому и с дальнего конца улицы замечаем шарик Маккензи. Он привязан к почтовому ящику и лениво раскачивается от легкого ветерка. Увидев, что это, я хочу во все горло. Где ты только раскопала надувной мозг? В сети, хмыкает сестра. А еще там были печени и почки. Я крепко обнимаю ее. Лучший в мире шарик. Мы выходим из машины, и с разрешением Маккензи я отвязываю наполненный гелем мозг, выпускаю его и смотрю, как он исчезает в небе. Как это работает? 9 недель. Вот сколько я провел в больнице. Я специально заглядываю в висящий на кухне календарь, потому что мне кажется, что это длилось куда дольше. Уже настали летние каникулы, но я бы в любом случае не смог усидеть в классе и сосредоточиться на уроке. Моя концентрация и желание получать знания сейчас примерно как у морского огурца. Отчасти виновата болезнь, отчасти лекарство. Говорят, постепенно станет получше. Я заставляю себя в это верить. И это пройдет. Моя судьба с осени подвешена в воздухе. Я могу сидеть дома до января и перепройти второе полугодие 10 класса, Я могу сменить школу и начать все заново. Я могу учиться дома, пока не догоню программу. Можно, в конце концов, просто перейти в сентябре в следующий класс, а программу нагнать на следующий год в летней школе. Даже в высшей математике меньше неизвестных, чем в моем образовании. Мой врач советует не волноваться об этом. Мой новый врач не Пуаро. Когда тебя выписывают, тебе нужен новый врач. Вот как это работает. Он нормальный парень. Проводит со мной больше времени, чем я ожидал. Прописывает мне лекарства. Я пью их. Ненавижу, но пью. Они отупляют, но не так, как раньше. Теперь в желе больше пузырьков воздуха. Нового врача зовут доктор Фишель. Ему подходит, потому что лицом он немножко напоминает форель. Посмотрим, что из этого выйдет. Странным берегам. Мне снится сон. Мы с семьей идем по берегу моря. Где-то в Атлантик-Сити или Санта-Монике. Маккензи тащит родителей к аттракционам. Американские горки, гоночные машинки, все дела. А я почему-то все время отстаю и не могу их догнать. Скоро они теряются в толпе. И тут я слышу голос. Эй, ты! «Я тебя заждался!» Я оборачиваюсь на голос и вижу яхту. И не просто какое-то суденышко, а нечто королевских размеров. Нечто ярко-золотое с черными, как деготь, окнами. Там и джакузи, и бары, команда, кажется, целиком состоящая из красоток в бикини. А у трапа стоит знакомая фигура. Да, он подстриг и уложил бороду и надел белый с золотом мундир, но я все равно знаю, кто передо мной. Мы не можем отплыть без помощника капитана. А эту должность я приберег для тебя. Я обнаруживаю, что уже наполовину поднялся по трапу. Еще несколько шагов и окажусь на яхте. Не помню, как я сюда попал. Я с радостью приму тебя на борт, продолжает капитан. Куда плывем? Мое любопытство сильнее, чем мне хотелось бы. Карибский риф, отвечает он. Тот, которого не видел еще никто из смертных. Ты ведь сдавал экзамен по дайвингу? Нет. Ничего, я сам у тебя его приму. Он улыбается. Его здоровый глаз уставился на меня уже знакомым пристальным взглядом. Я так к нему привык, что мне даже почти нравится. На его втором глазу больше нет повязки, а вместо персиковой косточки вставлен блестящий на солнце бриллиант. «Все на борт!» — командует он. Я медлю посреди трапа. Медлю еще медлю и отвечаю ну уж нет он не пытается меня убедить только с улыбкой кивает а потом произносит тихим голосом каким-то образом заглушающим гомон толпы на пристани В конце концов ты бы с нами ты сам это знаешь ведь правда рано или поздно мы со змеем возьмем свое я думаю над его словами, И хотя от одной этой мысли у меня мороз по коже, это очень даже возможно. «Может быть», — отвечаю я. Потом признаюсь. «Наверное. Но не сегодня». Я разворачиваюсь и спускаюсь по трапу. Он узкий и довольно шаткий, но я ходил и более опасными тропами. Снова оказавшись на причале, я оборачиваюсь, чтобы поглядеть, не исчезла ли яхта, как свойственно видением, но нет. Она на месте, и капитан по-прежнему ждет, уставившись на меня своим единственным глазом. И я понимаю, что он будет ждать всегда. Он никуда не денется. Возможно, однажды я стану первым помощником, и, хочу я того или нет, отплыву к странным берегам, чтобы нырять в пучину снова и снова. И, быть может, однажды я нырну так глубоко, что меня поймает змей бездны, и наверх я уже не выберусь. Нет смысла отрицать, что такое случается. Но сегодня не случилось. И это приносит мне огромное облегчение. Значит, до завтра все будет в порядке. От автора Бездна Челленджера ни в коем случае не художественный вымысел. Кейден странствует по слишком уж настоящим мирам. Одну из трех американских семей посещает дух психического расстройства. Я точно знаю, потому что мы как раз такая семья. Мы прошли через многое из того, что испытали родные Кейдена. Я смотрел, как близкий мне человек погружается в бездну и не мог ничего поделать. С помощью моего сына я постарался передать, на что похожа эта бездна. Впечатление от больницы, чувство страха, паранойя, одержимости, и депрессия. Все это настоящее, как и ощущение желе и онемения, наступающие после приема лекарств. Это я прочувствовал на себе, когда разок съел две таблетки сирокеля, перепутав его с Экседрином. Но и процесс выздоровления тоже настоящий. Душевное расстройство никогда не проходит полностью, но может наступить своего рода ремиссия. Как сказал доктор Пуаро, психиатрия не точная наука, но другой нет. И она развивается с каждым днем. Поскольку растет багаж знаний о мозге и сознании, и появляются новые, более специализированные лекарства. 20 лет назад мой самый близкий друг, страдавший от шизофрении, покончил с собой. С другой стороны, мой сын нашел свой кусочек неба и торжественно вознесся из бездны. А со временем из Кейдена превратился в Карлайла. Все наброски и рисунки в книге принадлежат ему и нарисованы, пока он пребывал в бездне. Для меня это величайшая живопись в мире. Я также позаимствовал из его стихов часть рассуждений Хэла о жизни. Мы надеемся, что бездна Челленджера поддержит тех, кто спускался в бездну, позволит им почувствовать, что они не одни. Мы также надеемся, что она поможет остальным проникнуться сочувствием и понять, каково это – плыть темными непредсказуемыми водами душевной болезни. И когда бездна заглянет в вас, а она заглянет, вы стойко взглянете ей в глаза. Нил Шустерман Если вы или кто-то из ваших близких столкнулись с психологическими трудностями, про психическое здоровье подростков вы можете прочитать на официальной странице Всемирной организации здравоохранения ВОЗ в интернете. Московская служба психологической помощи телефон 051. Круглосуточная горячая линия психологической помощи для детей и подростков телефон плюс 7 495 160 03 63. Проект для подростков и молодежи до 23 лет благотворительного фонда Твоя территория. Твоя территория. онлайн. Круглосуточная горячая линия Центра экстренной психологической помощи МЧС России в Москве. Телефон плюс 7-495-626-3707. Нил Шустерман бездна Челленджера. Текст читал Андрей Мишутин. Озвучено на студии Новомедиа. Музыка Blue Dot Sessions.